Глава 13 Войдя в шикарный офис Индры хатсон Ванесса увидела, что Пол с сержантом склонились над каким-то буклетом, теснённая обложка которого была украшена венком из цветов и изображениями насекомых. «Смотри, что мы нашли», — сказал ей Пол. «Может это быть связано с незаконной торговлей насекомыми?» Ванесса взяла буклет руками в перчатках, отметив какой тот рельефный на ощупь, Открыв его, стало перелистывать страницы с напечатанными на них фотографиями всяких насекомых и коконов в высоком разрешении. На одной из них был изображен крошечный изумрудно-зеленый пижмовый жук, он же травяной листоед, такой же, какому, скорее всего, принадлежал высохший панцирь, который она видела под лопаткой у Саймона Тейлора. На обратной стороне обложки красовался панцирь, вытесненный в плотном картоне символ — мотылек, выбирающийся из кокона, очень похож на ту фреску, которую она видела на стене потайной комнаты Бенджамина. «Увы, но сейчас эти виды насекомых и впрямь относятся к редким», — пробормотала Ванесса. «Их продажа в Великобритании полностью запрещена». «Видела когда-нибудь что-то подобное?» — спросил Пол. «Не в точности такой же буклет», Но мне уже приходилось сталкиваться с некоторыми случаями нелегальной торговли насекомыми. Ванесса остановила взгляд на странице с фотографией продолговатого шелковистого кокона с заостренными концами. Это кокон бабочки, которая называется павлиноглазка атлас. В Великобритании и США их продажа запрещена. Численность этого вида уже быстро сокращается из-за потери среды обитания. «А стоят дёшево», — заметил ОЭС. «Всего-то сотню фунтов. Просто подарок». «Только не тогда, когда тысячами продаёшь их недобросовестным любителям», — возразил Иванесса. «Это очень прибыльный бизнес». «Как он устроен?» — спросил Пол, заглядывая ей через плечо и кривясь от отвращения при виде насекомых. «Это что-то вроде каталога, который можно заказать по почте?» Иванесса покачала головой. Тут нет никаких указаний на то, кто составил этот каталог или как приобрести этих существ. Видишь коды под каждой из фотографий? Она указала на ряд цифр и букв под изображением голубой бабочки под названием Морфо минилай Я не удивлюсь, если соответствующие коды найдутся в Даркнете. Фанесса посмотрела на закрытую дверь комнаты, в которой скрылась Индра со своим ассистентом. «Похоже, у нас в Гринсенде и вправду есть такая проблема, как незаконная торговля насекомыми, и наша местная предпринимательница может быть в этом замешана». Это объяснило бы тайные встречи с Бенджамином. Пол взял буклет и направился к кабинету, в котором укрылась Индра, взмахом руки пригласив Ванессу следовать за собой. Он постучал в дверь. Индра открыла, и взгляд ее сразу упал на буклет». Ванесса не сумела ничего прочесть по ее лицу. «Мы только что нашли это у вас в офисе», — сообщил ей Пол, поднимая буклет повыше. «Как он попал к вам в руки?» «На днях пришел по почте». Без запинки ответствовала Индра. «Понятия не имею, почему». «Брехня», — подумала Ванесса. «Да ладно вам», — произнес Пол. Индра вздохнула. Честно говоря, как один из ведущих и наиболее уважаемых местных предпринимателей, я постоянно получаю нечто подобное. «Ведущих и наиболее уважаемых местных предпринимателей». Теперь Иванесса поняла, почему Хелен не была поклонницей этой женщины. На лице у нее явно отразилось презрение, поскольку Индра бросила на нее колючий взгляд. «Кстати, а вы-то кто?» — спросила она у Иванессы. «Это доктор Марвуд», — объяснил Пол. Она помогает нам в расследовании». Глаза у Индры расширились. «То есть дочь Тони Марвуда?» Ванесса кивнула. «Здравствуйте, Индра». «И вы теперь эксперт-криминалист?» — спросила та. «Судебный энтомолог», — ответила Ванесса. «И как раз поэтому этот буклет, рекламирующий редких насекомых, представляет для меня особый интерес», — добавила она. «Вы когда-нибудь нелегально покупали экзотических животных, Индра?» — спросил Пол. «Ну, конечно же, нет!» — возмущенно ответила та. «Я всякими сомнительными делишками не занимаюсь». Произнося эти слова, она внимательно смотрела на Ванессу. Та никак не отреагировала, просто сверля хозяйку кабинета непроницаемым взглядом. Индра отвернулась. «Я не понимаю, чего вы хотите этим добиться?» Она обвела рукой полицейских, обыскивающих здание. «Неужели то неужели какой-то несчастный буклет и вправду способен отвлечь вас от самого важного? Поиска человека, который убил четырёх жителей нашей деревни, пользующихся всеобщей любовью и уважением?» «Способен», — ответил Пол, «когда эти пользующиеся всеобщей любовью жители деревни были убиты с помощью методов, вдохновлённых насекомыми». Ванесса с любопытством отметил, что Индра явно не была шокирована подобным заявлением. Хотя Гринсенд есть Гринсенд. Подробности о характере убийств уже наверняка были многим известны. «И вы думаете, что я в этом как-то замешана?» — недоверчиво продолжала Индра. «Из-за этой вот книжонки «Не только», — ответил Пол. «Машину, похожую на вашу, видели на территорию Оберлин Мэннер», в тот день, когда, как предполагается, был убит Бенджамин Оберлин. Он оглянулся через плечо на песчаный откос за окном. А еще обнаружилась потенциальная улика, связывающая его тело вон с той грядой неподалеку. Темнокожее лицо Индры посерело. «Кроме того, как мы полагаем, недавно вы с Бенджамином Оберлином несколько раз вместе обедали», — вмешался ОС. «Да, конечно, мы обсуждали возможность возобновления работы фермы «Бабочек». «Когда вы видели его в последний раз?» — спросил Пол. «В субботу, во время обеда?» Лицо у Индры стало каменным. «Это официальный допрос? Может, мне все-таки стоит позвонить своему адвокату?» Пол посмотрел на нее с точно таким же выражением лица. «Я пытаюсь воссоздать последние часы жизни жертвы жестокого убийства». «Разве вы не хотите нам в этом помочь?» Ганаса просто наслаждалась происходящим, наблюдая за своим старым другом в деле. Он и вправду прошел долгий путь от того несносного мальчишки, который убивал насекомых на детской площадке. Индра заморгала. «Ну, конечно же, я готова помочь. Но я бы предпочла, чтобы все это было проделано официально. Я все-таки позвоню своему адвокату прямо сейчас». Пол устало провел ладонью по заросшей щетиной щеке. «Ладно, звоните», — ответил он. Индра отошла, прижимая телефон к уху. «А вы что думаете?» — спросил ОС у Ванессы, когда та оказалась за пределами слышимости, готов поспорить, что они с Бенджамином втихаря торговали всеми этими жучками из буклета. «Похоже на то», — ответила она, глядя, как один из полицейских умерел. убирает картонную книжечку в пластиковый пакет для улик. «Но как это может быть связано с убийством трёх других людей?» задумчиво пробормотал Пол. «Торговля насекомыми? Это тебе не продажа якобы дизайнерских дамских сумочек на eBay?» отозвалась Ванесса. «Это куда более серьёзный бизнес, в котором задействован криминалитет из многих стран мира?» «Угу», кивнул Оэс. «И может, что-то у них пошло наперекосяк?» так что всем этим людям пришлось расплачиваться за последствия. Иванесса нахмурилась. Пусть даже так, но я по-прежнему считаю, что позы убитых были слишком уж тщательно подобраны, чтобы быть делом рук простых бандитов. И вы в самом деле можете представить, чтобы Майкл, Саймон и Тим оказались замешаны в чем-то сомнительном. Детектив-сержант пожал плечами. Времена сейчас непростые. «Тем не менее, я думаю, что, по крайней мере, их родственники должны были что-то заподозрить», — сказал Пол. «Когда я вчера разговаривал с ними, ничего не выплыло. Но здесь определенно что-то есть». Индра опять подошла к ним. «Мой адвокат советует мне больше ничего без него не говорить. Однако, детектив Трасс, мы будем только рады в удобное для вас время приехать к вам в отдел и пообщаться там». А сейчас, если у вас нет ордера на обыск, я бы хотела продолжить свой очень напряженный рабочий день». Ванесса видела, что Пол отчаянно пытается решить, как ему поступить. Приходилось балансировать между необходимостью опросить как можно больше свидетелей и тем, чтобы не перегнуть палку, особенно с такой женщиной, как Индра, с такими деньгами и знакомствами. «Ладно», — наконец произнес он, — «я буду на связи». Как только Индра отошла, зазвонил его телефон. Пол достал его, прочитал поступившее сообщение, а затем посмотрел на Ванессу. Мио говорит, что судебный патологоанатом из МВД уже провел вскрытие. Честно говоря, просто чертовски быстро, но все-таки подозревается тройное убийство. Мио при этом присутствовала и предложила подъехать к ней, чтобы ознакомиться с результатами. Есть смысл, чтобы... Ты тоже присоединилась, из-за паучьего шелка и всего такого прочего. Ванесса глубоко вздохнула. В свое время ей уже довелось побывать на нескольких вскрытиях. Некоторые из них ей даже понравились. В конце концов, человеческое тело — это тоже увлекательно, особенно когда оно пересекается с миром насекомых. Но зрелище все равно предстояло не из приятных. «Хорошо», — ответила она. Поехали.